Глава 75. Я смотрю на часы. Ноль минут. Время вышло. Сейчас президент включит дневник Олимпиады, и я должна. На бетонный пол брякает что-то тяжелое, похожее на камень. Граната! Я пружиной взвиваюсь с насиженного места. Но вместо того, чтобы упасть за стенку, С размаху пинаю гранату. Срабатывает не разум, а инстинкт. Граната вылетает обратно на лестницу, стучит по ступеням и разрывается белым облаком. В ту же секунду на этаж вламывается человек в противогазе. В его руках автомат. Как при замедленном воспроизведении я вижу поднимающийся в моем направлении ствол и только тут замечаю, что мои руки пусты. В момент прыжка к гранате я отбросила винтовку. При мне пистолет, но выхватить его из внутреннего кармана куртки я не успею. Ствол автомата быстрее изрыгнет смертельную порцию свинца. В последнее мгновение, кажется, меня выручает подсознание. Я отклоняюсь в бок и толкаю на автоматчика строительную вышку туру, прислоненную к стене. Вышка, собранная из труб, заваливается очень медленно. Ствол автомата уже взметнулся вверх, принял горизонтальное положение и начинает сдвигаться вслед за моим падающим телом. Со щита вышки слетают кирпичи. Железная перекладина бьет в плечо автоматчика в тот самый момент, когда он нажимает на курок. Ствол дергается вверх и длинная очередь выбивает пунктирную кривую на стене над моим рухнувшим телом. Меня обсыпает дождь из бетонных крошек. Автоматчик пытается уклониться от тяжелых кирпичей, падает на колено и заваливается на правый бок. Боек бьёт в холостую, и выстрелы затихают. Я осознаю, что это временно. В магазине закончились патроны. Сейчас он вставит новый, и тогда... Я вскакиваю и бросаюсь на врага. Он уже приподнялся, но я обрушиваюсь на него всей своей невеликой массой. Мои руки на его шее, я вцепляюсь в горло, пытаясь надавить на кадык. «Господи, хотя бы никто не пришел ему на помощь!» Противник отчаянно брыкается локтями. Один из ударов настолько силен, что я откатываюсь, срывая с него противогаз. Я слышу, как он подхватывает автомат. Новое нападение бессмысленно. Я замечаю рядом свою винтовку и прыгаю к ней. «Только бы успеть!» Пальцы цепляют оружие. Взлет рук, и моя пуля готова разнести голову противнику. Что это? Я вижу своего ненавистного папочку, Олега Владимировича Рысева. Он целится в меня из автомата. Мы сидим на полу, привалившись спинами к противоположным стенам, и готовы убить друг друга. Прекрасная встреча близких родственников. Однако не все так очевидно. Я замечаю у автомата лишь один магазин. Второго рожка, примотанного изолентой, нет. Если бы у него была вторая обойма, я бы слышала щелчок перезарядки и видела на полу использованный рожок. Похоже, рысь остался без патронов, и я могу его убить. Но прежде он ответит на главное. «Что с Коршуновым?» – спрашиваю я. Рысев молчит. «Отвечай, а то прикончу!» «Не сможешь! Я считал твои патроны! Ты использовала сегодня девятнадцать! Двадцатый ушел на пристрелку! Ведь так? Профессиональный киллер всегда соблюдает правила!» Я лихорадочно прикидываю, но стараюсь не показать растерянности. «Ты обсчитался! Это ты с пустым магазином! А я могу пристрелить тебя в любой момент!» «Да что ты! Так стреляй!» У подлеца железные нервы, как и у его дочки. «И пристрелю, будь уверен! Но сначала ты мне расскажешь, что с Коршуновым и за что ты убил мою маму!» «Хреновая штука, жизнь!» «Всегда есть те, кто мешает двигаться вперед. Приходится расчищать дорогу. Ты в этом, родненькая, тоже поучаствовала». «Не будь меня, это сделали бы другие. Все дело в тебе и твоих гнусных амбициях. Раньше мама стояла на пути к твоим лейтенантским погонам, а сейчас я мешаю занять должность. Ты не только меткая, но и умная». Мы могли бы продолжать работать вместе, если ты дашь слово подчиняться мне. Что с Коршуновым, ублюдок? Он принял три пули, возможно, выживет, но это не имеет значения. Его могут тайно прикончить в любой момент за покушение на президента, и я помочь ему бессилен. А вот тебе так же, как помог моей маме? Сначала пользовался девушкой, а потом зарезал. Сейчас то же самое делаешь со страной. Ты готов помогать врагу, лишь бы сохранить свою кормушку. Я бросаю взгляд на часы. Вот уже три минуты, как началась передача «Дневник Олимпиады», а тумблер в передвижном корпункте по-прежнему в выключенном положении. Мой беглый взгляд не укрылся от рысего. «Чего ты ждала? При чем тут время?» Время имеет ключевое значение. Когда передача закончится, президент отключит телевизор. Я думаю, что предпринять, чтобы успеть. А Рысев волнуется. «Где компромат? Что вы там наваяли про Иткина и меня? Отдай мне видеозаписи, и мы помиримся. Я обещаю, ты уйдешь отсюда живой!» У тебя будут деньги, Светлана. Сколько захочешь денег. Ты будешь жить, не нуждаясь ни в чем. Отдай, ведь мы же не чужие люди. Ты моя дочь. Я не хочу иметь такого отца. У меня никогда не было его и не будет. А про твой шпионаж сейчас узнает президент. Ты врешь. К нему даже я не смог пробиться. «А я смогу!» Я прикидываю. Даже отличному снайперу требуется 5-6 секунд, чтобы поймать цель и произвести выстрел. Значит, у меня всего 4. За эти мгновения надо встать у окна, прицелиться и попасть в тумблер размером в полтора сантиметра. Если я не успею, то погибну. Если промахнусь, у меня не будет другого шанса. В одном Рысив прав. Я использовала сегодня 19 патронов, однако пристрелки не было. Последний патрон под бойком. Я могу нажать на курок, и рысего не станет. Но это будет моим поражением. Генерал Рысив погибнет, как герой. Ему припишут, что он спас президента. Последует награда и пышные похороны. А все, что мы с таким трудом достигли вместе с Кириллом, пойдет прахом. Нет, я поступлю по-другому. Итак, у меня четыре мгновения и два противника. Снайпер, готовый пристрелить меня, и родной папочка, который набросится на меня, как только я встану к нему спиной. Поехали! Сейчас президент увидит фильм про тебя. Предупреждаю я рысего и встаю в проеме окна. Первая секунда. Я ставлю локти на подоконник, сжимаю в руках винтовку. Вторая секунда. Ловлю в прицел окошко микроавтобуса. Третья секунда. Фиксирую в перекрестии прицела рычажок тумблера. Четвертая секунда. Задерживаю дыхание и между тактами сердца спускаю курок. Пятая секунда. Ко мне подбегает пришедший в себя Рысев и хватает за плечи. Шестая секунда, бесконечно длинная. Я разжимаю пальцы, винтовка выпадает из окна. Резким движением корпуса я проворачиваюсь на ноге, и вцепившийся в меня Рысев оказывается за моей спиной напротив оконного проема. Снаружи звучит выстрел из СВД. Мое тело вздрагивает. Бетонный пол неожиданно поднимается и с нарастающей скоростью несется навстречу моему лицу. «Попала я или нет?» – терзается вопросом угасающее сознание.